Глава 69. Через 2 дня после прибытия в лагерь Джек и Ирона повели в первый корпус. "Не бойтесь, это всего лишь обследование", успокоил их Гастон. "Вам ничего не отрежут, пока не будут точно знать, чем у вас можно поживиться. Ну и посматривайте там". Новеньких сопровождали двое вооружённых винтовками охранников. Пока шли до медицинского бокса, Джек и Ирон внимательно изучали их повадки. По словам Гастона, за все время существования лагеря побегов здесь не случалось. Да и куда бежать? Остров был километр с севера на юг и полтора с востока на запад. Спрятаться можно было лишь в небольшом лесу, да в старых выработанных шахтах. Однако лес охранники знали, как свои пять пальцев, а укрываться в шахте с ее лабиринтами было сущим самоубийством. К чему тогда бежать? Самым простым средством побега, без сомнения, являлся вертолет, Он прилетал в лагерь 2, а то и 3 раза в неделю. Однако в день прилёта узников держали в запрети, не производя никаких обследований и переводов из корпуса в корпус. Майор Гастон с первого дня пребывания в лагере, искавший возможные варианты побега, за короткий срок сумел собрать большое количество информации. Бежать в одиночку нелегко, однако с приходом Джека и Роно расклад сил переменился. Гастон чувствовал, что втроём они сумеют осуществить задуманное, ведь в союзниках у него были люди, когда-то обманувшие его самого. приемный покой санчасти охранялся не хуже, чем какой-нибудь банк. Скорее всего потому, что это и был банк, только банк донорских органов. Сопровождавшие новичков охранники передали их двум коллегам, которые стояли перед массивной стальной дверью и были вооружены пистолетами. И тот, и другой держали оружие в полуоткрытой кабуре на поясе, чтобы молниеносно выхватить в случае необходимости. Хлопнув ладонью по блестящему металлу, один из охранников дождался, пока в узкое окошко выглянет человек. «Открывай, Пит!» «Это опять мы!» Щелкнул тяжелый замок, дверь открылась. «Постойте, я должен их записать!» Дежурный вооружился авторучкой и открыл толстую замусоленную тетрадь. «Говори!» — сказал он, обращаясь к Джеку. «Дэвид Карло!» — ответил тот. «Сколько лет?» «Тридцать три!» Какое-то время дежурный делал записи в положенных графах, высовывая от усердия язык. Наконец, справившись, он поднял глаза на Рона. Во прадедский, 46 лет. О, старый какой. Это тебе уголёк копать придётся. Охранники засмеялись, переглядываясь и подталкивая друг друга. Они были уверены, что новенький ещё не знает о бугатавы и мучести. Проходите. Пленников провели по коридору и втолкнули в просторное помещение. Здесь было прохладно, пахло лекарствами, стены были выложены белоснежной керамической плиткой, а мебель сверкала полированной нержавейкой. За металлическим столом сидел врач, в белом халате и шапочке. Он что-то писал, но, услышав звук шагов, поднял глаза на вошедших. «Так-так», — сказал он. «Новенькие?» «Новенькие, сэр», — подтвердил Джек. «Хорошо», — врач отодвинул бумаги и позвал. «Айвор!» Из смежного помещения выглянул еще один врач. В днем Джек с Роном узнали того с вертолетной площадки. Теперь на Айворе был чистый халат, видимо, сегодня он еще не работал. Проходите сюда. Здесь я вас буду обследовать. Пленники прошли куда велили и оказались в царстве электроники, никелированных трубок, тёмных экранов и многоколенчатых манипуляторов. В шкафах на полочках стояли ряды чистых пробирок и пузатые склянки с разноцветными жидкостями. Присаживайтесь, сказал доктор Айвар и указал на несколько стоявших у стены металлических стульев. "Бьерт, будь добр, убери это", сказал он вошедшему коллеге. "А чего они не забрали?" Говорят, сегодня вертолёта не будет. Берд подхватил за ручки два круглых контейнера. Джек успел прочитать на фирменной этикетке два слова: Трансплантологический фонд. И это выхлотило, чтобы по его спине побежали мурашки. Ну давайте начнём с вас. Айвар приветливо взглянул на Рона. Имя, фамилия, возраст. Бо про детский, сэр. 46 лет. Возраст, конечно, не малый. Но кое-что я думаю, ещё сгодится. произнес доктор Айвор, рассматривая Рона, словно мясник Мерина. «Вы, Боб, не болели в детстве свинкой?» «Не помню, сэр!» «Ну-ка, встаньте! Подойдите ко мне!» Доктор Айвор стал мять Рону правый бок. «Да, печенка у вас не очень хорошая. Пили?» «Бывало, сэр!» «Бывало!» Айвор покачал головой. «Здоровье беречь нужно, нельзя так разбрасываться. А это что за шрам? Похоже на ножевое ранение!» Подрался по молодости. Но спине ещё один. Это меня в другой раз угостили. Вернулся Берд. Печень не годится? спросил он. Нет, конечно. Посмотри, какие у него под глазами мешки. Ладно, делай анализ крови, мочи, словом, всё по списку. Берд взял Рону под своё покровительство и увёл в другой конец помещения, а Айвар занялся Джеком. Имя, фамилия, возраст. Дэвид Карло, 33 года. Подойдите ко мне, Дэвид. Джек подошёл. Что это за шрамы на груди? Повернитесь и на спине. На ножевые ранения, как у вашего приятеля, не похоже. Для пулевых они слишком безобразные. Спереди шрапнель, сэр. Сзади осколок. Вот как, воевали. Недолго, сэр. Понятно. Доктор Айвер принялся ощупывать печень Джека, и она ему понравилась. Потом он оттянул пациенту веки, сказал: "Ага" и попросил показать язык. "Понятно. Берд, забирай второго. Первый в впечатлении хороший. Да, и посмотри на его шрамы. Тут и шрапнель, и осколки. Правда, что ли?" не поверил Берд. "Да, я не шучу". Обследование продлилось довольно долго, не менее полутора часов. На парнике сдавали на анализ кровь, мочу и слюну, их просвечивали рентгеном. Заставляли дуть в какие-то трубки, надевали на головы шлемы с проводами и просили спеть. Потом оклеивали датчиками и приказывали приседать. Когда все закончилось, утомленным пациентам зачитали вердикт. У Джека все было хорошо, за исключением поврежденного осколками правого легкого. У Рона дела были неважные. «Что, доктор, совсем никакого просвета?» – спросил он. «Не совсем. У вас поразительно высокий тонус мышц правой руки». Соответственно, сухажилии тоже весьма прочны, на такие всегда хороший спрос. На что спрос? Э, я хотел сказать, что хорошие сухажилии сейчас большая редкость.